Комиссар и дамки. Секретный сверток был положен теперь в маленький ящик маминого письменного стола, а стол попал в комнату одного из квартирантов. Нас уплотнили. У нас мобилизовали три комнаты одну за другой. В первую поселили выздоровевшего Чубарькова. Я очень обрадовался ему. Комиссар тоже. «Вот мы теперь с тобой и туземцы будем», — сказал комиссар, — снимая пояс с кобурой и кладя его на стол. дашь книжку почитать?» «А то», — сказал я, рассматривая наган. «Заряженный?» «А то», — отвечал комиссар. «Не трожь». Тетки глянули в дверь. Они критически осмотрели широко покачивающиеся плечи комиссара, его вздернутый нос и ушли, прошептав. «Распоясался солдафон!» Комиссар подмигнул нам в сторону от бывших теток, Не ко двору, видно, показался. «Они всегда против», — утешил его я. «А зато мы за вас», — сказал Оська. «Точка, раз такие за меня не пропаду», — ласково усмехнулся комиссар. Он подхватил одной рукой Оську и посадил его к себе на колено, обтянутое синим сукном тугих узких галифе. «А в шашки кто играет?» — спросил он неожиданно. «Ну, в шашке это что?» — отвечал я. «Вот в шахматы, если». «Вы в шахматы умеете?» «Нет, еще не выучился». «Леля вас сразу научит», — пообещал Оська. «Он уже все ходики знает, и черненькими, и беленькими, и взад, и вперед. А я знаю только, как конь ходит». Оська соскочил с колен, стал на одну ногу и запрыгал по квадратам, вычерченным на линолеуме пола. Потом он вдруг остановился замер на одной ноге и доверительно сказал комиссару. «А у нас одна королева в тюрьму арестована. Мы ее уже давно в собачий ящик посадили, когда еще войны не было, а царь зато был вот когда». Я свирепо посмотрел на оську, и он замолк. А я, чтобы прекратить ненужный и опасный разговор, предложил комиссару сыграть в шашки. Комиссар вынул из вещевого мешка картонную складную доску, Потом высыпал из маленького специального кисета шашки. Он расставил их на доске, и мы склонились над картонкой лоб колбу. лбу. «Ходи», — сказал комиссар. Не прошло и минуты, как я убедился, что имею дело с опытным игроком. Легким отрывистым тычком среднего пальца комиссар посылал свои шашки в самые неожиданные квадраты поля. Он делал мне каверзные подставки, ловко забирал по две-три мои шашки — прихватывая их неуловимым движением в ладонь и приговаривая. «В шахматы пока не обучены, а в шашечке кое-что соображаем». «Куда пошел?» «А это что?» «Бить надо, а то фук возьму и ша». «Вот это другой разговор. Четыре сбоку ваших нет, а мы в дамке, и точка». Через пять минут у меня не осталось ни одной шашки. Впрочем... Одна-то осталась на доске, но осталась она в том позорном положении, при котором выигравший обычно насмешливо зажимает нос. Я сейчас же расставил шашки снова и предложил комиссару сразиться еще раз. Минут через 10 на доске были заперты в угол две мои последние уцелевшие шашки, а комиссар, успевший к этому времени свернуть собачью ножку, весело окуривал позорный угол доски, густым махорочным дымом.